Глава шестьдесят «Неро!» — крикнул он и спрыгнул со стены прямо на круп лошади. Он полоснул по горлу всаднику и скинул того на землю, где его уже закалывала крюками пехота. Каждый из первой шеренги имел такой крюк. Их вонзали в бедра кавалеристам и стягивали с лошадей вниз, где они были беспомощной легкой добычей. Неро рубился сразу с пятью дикарями-пехотинцами. Их легкие сабли высекали искры, а его тяжелый клинок. Но с каждой такой искрой в небо взлетала чья-то отрубленная нога или рука. «Пошла!» — Хаджар ударил по бокам лошади, и та, заржав, бросилась в гущу сражения. «Кони, люди, кровь, сталь!» Все смешалось в одно кипящее варево из страха и боли. И лишь благодаря боли и страху люди под градом стрел и свистом пушечных ядер сражались так, будто родились лишь вчера, а умрут и вовсе никогда. Хаджар врезался в тыл противника. Держась левой рукой за поводья, он правый наносил стремительные удары и с каждым таким ударом на землю падал очередной всадник. Меч Хаджара легко рассекал даже самую крепкую броню, не говоря о податливой плоти и костях. Часть дикарей умирала еще в полете, а кто отделывался лишь раной, тех затаптывали либо враги, либо союзники. «Хадж!» — Неро, смахнув с плеч голову очередного противника, протянул покрытую кровью руку. Хаджар, нагнувшись, схватил товарища за предплечье и с силой дернул. Неро разом вскочил на круп. «Ты вовремя!» — похлопал он по плечу Хаджара, а в следующий миг уже нанизывал на клинок приблизившегося к ним всадника. Столкнув умирающего дикаря с лошади, Неро перебрался на нее. «Пушки!» — выкрикнул Хаджар, отсекая кому-то руку — а затем и открывая второй рот на шее. «Нам нужно убрать пушки, иначе они разнесут весь наш фланг». И словно в подтверждение слов Хаджара громыхнул очередной залп. Ядра со свистом пронеслись сквозь толпу кочевников, убивая тех едва ли не на месте. Дикари не щадили своих, если видели возможность ослабить врага. Вместе с телами лошадей в небо взмыли и тела людей, и искореженные щиты. «Пехота!» — выкрикнул Неро, поднимая в воздух меч. «Наступаем!» Они с Хаджаром, подгоняя лошадей, бросились в битву, тесня врага от увеличивающейся бреши. Следом за ними с криками спешили и пехотинцы. Они наносили удары копьями и мечами, оставляя под ногами вязкую от крови землю и бьющиеся в агонии тела. Хаджар неустанно бил мечом по разные стороны. Он не был кавалеристом, и потому его удары выходили намного слабее, чем обычно. Но и этого хватало, чтобы с каждым взмахом обрывать чью-то линию жизни. Они прорывались сквозь фланг противника, как тонкий гвоздь сквозь тяжелую доску. Тяжело, сложно, но с каждым новым ударом молотка входили все глубже и глубже. Кто-то из пехоты дикарей попытался дотянуться копьем до бока хаджара. Тот отпустил поводья и, схватившись за металл под длинным наконечником, сильно дернул. Пехотинец взмыл в небо, а следом его располовиненное тело рухнуло на спешащих в контратаку всадников. Неру еще раз взмахнул мечом, одним ударом отсекая голову лошади противника. Та упала, погребая под собой орущего дикаря. Им тут же занялась пехота. Поблагодарив друга кивком головы, Хаджар поднял на плечо копье и силой его метнул. Копье пронзило скачущего всадника насквозь, затем врезалось во второго, стянуло его с лошади, и успокоилась только тогда, когда нанизала еще одного. Так они и упали, вдвоем, проткнутые одним и тем же копьем. Прорубая просеку сквозь всадников противника, Неро и Хаджар не знали, сколько времени они добирались до ближайших пушек. Но, судя по количеству залпов, не так и долго. Кочевников было много, но они были плохо организованы и не обучены, лишь закалены в бесконечных набегах, но не более. Большинство из них не могли ничего противопоставить двум практикующим стадии формирования, и потому, вероятно, отыгрывались на идущей следом пехоте. Когда Неро и Хаджар увидели сверкающие впереди дуло пушек, на которые уже осторожно лили воду, чтобы те остыли, но не потрескались, то «Проклятье!» — выругался Неро — когда, обернувшись, не увидел позади себя ничего, кроме кипящего вдалеке сражения. Они оказались вдвоем посреди вражеского войска. В следующую секунду конь под хаджаром заржал и начал заваливаться на бок. Хаджар успел вытащить ногу из стремени и соскочить на землю. Только теперь он заметил многочисленные раны на теле животного. «Забирайся!» — уже протянул руку Неро, но в тот же миг его лошадь пронзила брошенное копье. Он еле успел выскочить из седла, чтобы не оказаться погребенным под тушей умирающего животного. Они встали вдвоем, спина к спине. На лице Неро, покрытом своей и чужой кровью, плясала кровожадная усмешка. Хаджар же был собран и спокоен. Его одежды из красных превратились в багровые. Их окружали десятки противников, в легких доспехах, вооруженные короткими саблями, топорами или булавами. С раскрашенными краской лицами они напоминали собой исчадье бездны, голодные до чужой плоти и крови. Одурманенные схваткой они собирались растерзать двух смельчаков, решивших, что могут взять их пушки. «Кто первый досчитает до ста, — прорычал Неро, — тот угощает вином». По рукам кивнул Хаджар. Они не двигались, лишь кружили на месте, чувствуя спины друг друга. Кочевники не смогли долго ждать. Они видели перед собой лишь двух противников, тогда как сами стояли кольцом из нескольких десятков. Первым не выдержал какой-то парнишка». Вооруженный саблей и маленьким щитком, он бросился в атаку. Замахнулся, но в следующее мгновение его тело уже распадалось на несколько частей. Фонтан крови выстрелил в небо и не успел еще алыми камнями упасть на землю, как Хаджар уже отправлял на бескрайние равнины второго дикаря. Спиной он чувствовал, как орудует собственным клинком Неро и оттого его сердце укреплялось, а в душе появилось чувство уверенности. Так они и стояли, спиной к спине, вдвоем против сотни дикарей. Они бились и бились, резали, кололи, рубили. В небо взлетали алые рубины крови, падали на землю отсеченные руки и ноги. Кто-то попытался задеть хаджара копьем, Он взмахом меча обрубил его, а взмахом руки отправил отсеченный наконечник в полет. Тот пробил гортань одному и вонзился в глаз второму. Два крика слились в один, и дикари рухнули на землю. А следом на их тела уже встали собственные соратники. Слева просвистела булава, ее хаджар схватил у основания и, дернув, нанизал противника на меч. Оттолкнув тело в сторону спешащих на подмогу противников, он опустил булаву на голову врага справа. Та разбила ее, словно гнилой арбуз. Алая жидкость и серое вещество окрасили грудь Хаджару, а тот уже отправил булаву в полет. Она сбила с ног не меньше четырех дикарей, а те уже захлебывались кровью, чувствуя, как во внутренности вонзаются осколки ребер. «Прорываемся!» — крикнул Неро, и они впервые сошли с места. Неро успел прорубить брешь в кольце противников, куда они вдвоем и устремились. Плечом к плечу они отправляли врагов к их праотцам. Взмахи меча, крики умирающих, брызги крови — вот каков был их мир в эти минуты. Каждый метр земли, отделявший их от пушек, Они выкладывали телами мертвых и умирающих. Хаджар даже не сразу заметил, что его шаг замедляет чья-то отсеченная рука. Мертвой хваткой она обхватила его лодыжку. Он взмахнул клинком, отправляя обрубок в воздух. Тот врезался в лицо очередному дикарю, на миг закрыв обзор. Собственно, этот обрубок стал последним, что увидел дикарь. Вскоре его голова уже падала на землю, а тело Хаджар бросил на противников, бегущих сзади. Те повалились на землю, да так там и остались. Неру использовал свою технику исполина. Гигантская ладонь с мечами вместо пальцев разом пригвоздила не меньше десятка дикарей к земле. «Экономь энергию», — напомнил Хаджар, рассекая кого-то на несколько частей. «Знаю, знаю!» — рычал Неро. Они не могли постоянно использовать свои техники и потому были вынуждены придерживать энергию для укрепления собственного тела. Наконец они добрались до пушек. Дикари, в виде двух демонов преисподней, с легкостью прорывающихся сквозь ряды защитников орудий, побросали свои посты и с криками разбежались. Пятнадцать стволов остались без защиты и пушкарей. «Подорви их!» — выкрикнул Неро, в одиночку удерживающий натиск противника. Пушки стояли на небольшом холме, наверх которого вела лишь одна тропинка. Взбираться же по скользкой от крови траве было бесполезно, так что Неро вполне успешно удерживал едва ли не пару сотен противников. Те были вынуждены выстраиваться вереницей и не могли напасть больше, чем парой или тройкой. Хаджар посмотрел на запад. Там уже катили высокие осадные башни. Холм, за который шло сражение, подорвали. Одна из ловушек инженеров сработала как надо, отправляя на равнину несколько тысяч дикарей. Увы, вместе с ними к проотцам отправились сотни соратников. Горела огненная вода, разделявшая конных лучников дикарей на несколько частей. Ими уже вовсю занималась кавалерия Галеона. Со стен форта рычали пушки, их всполохи расцветали алыми бутонами в этой ночи. От огня, копоти и выстрелов небо покрылось черными тучами. Лишь вдалеке были видны солнечные просветы, а эта часть долины погрузилась в ночь. Шел лишь второй час сражения. «Задержи их!» — выкрикнул Хаджар. Он убрал меч и, пыхтя, развернул каждый из стволов пушек на запад. Закатив в них ядра, он краем глаза следил за Неро. Тот не встречал от противника особого сопротивления. Практикующие телесных узлов начальных ступеней были для них не опаснее москитов. Раздражающие, жалящие но не опасные. Спустя десять минут пятнадцать пушек разразились громовым ударом. Пятнадцать ядер пролетели по небу и градом обрушились на другой пушкарский холм. Тот комьями земли разлетелся по небу, а искореженные стволы градом обрушивались на убегающих людей. Затолкав порох в стволы своих пушек, Хаджар поджег фитили. Он присоединился к Неру и они врубились в ряды противников. Через две минуты, переглянувшись, они рухнули на землю, укрываясь трупами врагов и теми, кто уже умирал, истекая кровью. Под таким своеобразным щитом они дождались взрыва. Вокруг все затопили крики раненых осколками и тех, кто заживо сгорал. Выбравшись из-под завалов тел, они оглянулись. Битва перемещалась все ближе к западу, туда, где уже разворачивали осадные башни. Ряды армии генерала Лин все редели, а вот орда кочевников раскинулась почти на все обозримое пространство. «Вот ведь!» — неру стянул шлем, который уже изрядно ему мешал. Со стороны холмов летели крылатые гуманоидные твари. С копьями и горючими бочками в руках и лапах они сверкали рабскими ошейниками. Рядом с ними, сидя в седлах на каких-то крылатых ящерах летели дикари. — Так вот, зачем им нужны были эти твари? — выдохнул Хаджар, утирая с лица свою и чужую кровь. — Чертов ласканец! — Неру переложил меч в другую руку и обернулся к Хаджару. Ты думаешь о том же, о чем и я? Там, на востоке, где корям присоединялись монстры. Те, что в небе забрасывали войска бомбами и копьями снимали со стен форта пушкарей и лучников. Но были и другие, огромные твари, ползущие по земле. На их спины водрузили что-то вроде небольших катапульт. Закованный в броню, они топтали войско генерала Лин. А следом за ними шли гиганты с мордами, похожими на каких-то морских тварей. В латах, увенчанных клыками, они одним взмахом своих лап отправляли на тот свет сразу несколько солдат. А с ревом из их пасти вырывались потоки воды, ножами резавшие людей. «Как всегда, дружище», — кивнул Хаджар, — «как всегда». Они разбежались и, оттолкнувшись от груды тел, взмыли в воздух. Зацепившись за лапы пролетавшего над ними ящера, они взобрались ему на спину. Неро замахнулся слева, хаджар справа. Их клинки ножницами срубили голову так ничего и не осознавшего дикаря. — Как управлять этой тварью? — завопил Неро, хватаясь за поводья летающего ящера.